А мы, в свою очередь, останемся здесь. Наташа не может водить машину, и для нее особенно важно, чтобы рядом была станция метро. При таком решении никто не пострадает. Все только выиграют. Как это никто не пострадает? А я? А моя семья? Вы их в расчет не принимаете? А вам вовсе не обязательно привозить сюда супругу и детей. Они могут остаться в Штатах. Возвращайтесь один, живите рядом с матушкой до ее последнего часа, проводите ее в последний путь, потом уезжайте обратно к семье. Вадим, мне кажется, вы не понимаете, о чем говорите. Моей матери всего семьдесят три года, и я надеюсь, что она проживет еще очень долго, лет пятнадцать. Вы же мне предлагаете, чтобы я на пятнадцать лет оставил жену и детей одних? Или я чего-то не понял? Да нет». Вы все поняли правильно, но я не понимаю, отчего вы пришли в такой священный ужас. Что страшного или невероятного, я вам предлагаю. Вы не колеблесо оставили свою мать одну в нищей, тоталитарной, антисемитской стране на двадцать один год, и ничего, как видите, не произошло. Почему бы в вашей семье? Состоящий из трех человек не пожить несколько лет без вас в процветающей и благополучной Америке. Уверяю вас, они там не пропадут. А если они приедут сюда с вами, так тоже ничего страшного не случится. Здесь, кстати, жизнь намного дешевле. Вы сможете даже что-то сэкономить. Повисло длительное молчание. И Наташа вдруг испугалась, что на кухне слышен стук ее бешено колотящегося сердца. Она никогда не думала, что Вадим может быть таким безжалостным. Может быть, это от того, что в ее присутствии он общался в основном с друзьями, а не с подчиненными, а сейчас впервые за много лет ей довелось услышать, как ее муж разговаривает с человеком, который ему неприятен, с которым его ничего лично не связывает и который все равно через два дня уедет, жить бог о бок с ним не придется. В такой ситуации люди говорят то, что думают, и в выражениях не стесняются. Сейчас Наташа слышала совсем другого Вадима, такого, какого прежде не знала. Господи, — мелькнула пугающая мысль, — еще чуть-чуть, и окажется, что я живу совершенно незнакомым человеком, с которым у нас нет ничего общего, кроме детей. Мы жили в разных городах. У нас были разные профессии, разные интересы, разные друзья, а потом мы поселились вместе, ни о чем не задумываясь, потому что были к этому времени двенадцать лет женаты, у нас было двое сыновей, и это как бы само собой предполагало, что мы родные и близкие люди, а так ли это на самом деле? Ей стало тошно и одновременно тревожно, и Наташа поняла, что не может дослушать до конца разговор Вадима с Мариком. При первых же звуках голоса, доносящегося из кухни, она повернулась и на цыпочках прокралась в комнату. Аккуратно притворила дверь, стараясь не щелкнуть замком, и улегла в постель. Через несколько минут вернулся Вадим, но Наташа сделала вид, что уже уснула. Десятого декабря Марик улетел в Нью-Йорк. Вечером неожиданно взбрыкнула Бала Львовна, заявив, что не поедет к Иринке на свадьбу. — Но почему, Белла Львовна? — в отчаянии кричала Ира. — Мы же договорились, мы же все решили. — Деточка, ну что я там буду делать? Все кругом чужие, все незнакомые, все значительно моложе меня. Нет-нет, не упрашивай, я твердо решила остаться дома. И потом, кто я такая? — Мама, бабушка, я просто соседка. И на меня все будут коситься. Дескать, чего это я приперлась на чужое торжество, и настроения у меня нет никакого. Ну, Белочка Львовна. Ира разрыдалась, бессильно колотя кулачками по диванному покрывалу. Наташа поняла, что пора вмешаться. Белочка Львовна, я очень прошу пойти. Я понимаю, что вам это в тягость, вы плохо себя чувствуете, но мы с вами уже давно решили, что от нашей квартиры обязательно должен кто-нибудь быть. Но посудите сами, девочка рассказывает о себе, что она сирота, что с детства рядом с ней были только бабушка и соседи. Бабушка давно умерла, остались одни соседи. Если никто из них не придет на свадьбу, может сложиться впечатление, что Иринку в нашей квартире никто не любит и никто за нее не радуется». Сразу встанет вопрос, почему? Почему такую чудесную, красивую, умную и воспитанную девушку не любит соседь? Ответ напрашивается сам собой. Она вовсе не чудесная, не умная и не воспитанная, а она в нашей квартире всех достала своим поведением и своими выходками. Уверяю вас, люди подумают именно так. Разве вы хотите, чтобы об Иринке сложилось такое мнение? Я пойти не могу, Ира не хочет афишировать наши близкие отношения. Остается только вы и Вадим. Но Вадим без жены это тоже как-то странновато, согласитесь. Он вас отвезет к ЗАГСу, а потом заберет из ресторана. — Если хотите, Белла Львовна, я пойду с вами на торжество. — Неожиданно, — сказал Вадим, — вам не будет так одиноко и скучно. И как только скажете, сразу отвезу обратно домой. Все равно Иринка зарезервировала для представителей нашей квартиры два места за столом, так что я никого не стесню. — Ну, если так... Соседка пожевала губами и с достоинством кивнула: "Тогда ладно". Наташа с благодарностью посмотрела на мужа и крепко сжала его руку. Какой он добрый и понимающий! Терпеть не может Белочку, да и Каринки к проблемам моей репутации относится достаточно равнодушно, но переступил через свои чувства. Каринка вскочила с дивана и размазывая по лицу потекшую от слез тушь, кинулась к соседям с поцелуями. «Спасибо, Белочка Львовна, спасибо, Вадичек, а то получится, что за столом только они, эти мащенки, а я совсем одна, в такой день и одна. Спасибо вам!» Регистрация была назначена на час дня. С утра пораньше Вадим повез Иринку в парикмахерскую, откуда ее должен был через два часа забрать жених. В половине первого Вадим и Белла Львовна Красивый и нарядный, с огромными букетами цветов, отбыли на торжественный бракосочетание. — Это несправедливо, мама, — заявила Леша, едва машина отца отъехала от дома. — У всех сегодня праздник. А мы что, лысые? — Нет, мы лохматые, — весело ответила Наташа. — Есть предложение? — Пошли в Макдональдс. — Пошли, — согласилась она. — А потом в Баскин-Робинс тут же встрял Сашка, обожавший мороженое. А потом в патио пицца сделал очередной выпталёша, равнодушный к сладкому, но зато обмиравший от восторга перед любыми блюдами из теста, будь то чебурек, чизбургер, пицца или спагетти. А потом в садко, где вкусные тортики, стояла на своем Саша А не лопните? — с сомнением спросила Наташа. — Не-а! — в один голос заявили мальчики. Гастрономическую программу они выполнили в полном объеме, после чего, вернувшись домой, посмотрели два недавно купленных новых ужастика. Наташа тоже сидела с детьми перед телевизором, но при этом читала книгу и одновременно думала о каких-то посторонних вещах. Завтра выборы в Государственную Думу и голосование по новой Конституции. Пойти проголосовать или не ходить? с одной стороны надо проявить гражданскую сознательность но с другой так не хочется никуда идти дома много дел да и просто отдохнуть не мешало бы.